«Разница между женой и любовницей. Табличку я составляла довольно долго, возможно, внимательно изучив ее, ты расстроишься, но обижать тебя я не собираюсь. А хочу донести до твоей головы всего лишь одну мысль. Соответствуй своему положению, если согласна с такими отношениями, или уходи от них. Это закон». Никто еще не занимался хирургией, не зная анатомии. Ну, вскроешь ты человеку желудок или череп, увидишь, что там внутри, а дальше что? Так познакомься же с анатомическим строением ваших отношений. Жена должна, любовница, призвана. Жена должна изучать законы коммуникации и совместного проживания, научиться наладить быт, сделать будни спокойными и уютными. Любовница призвана постоянно создавать атмосферу праздника. Жена должна учиться счастливо жить с ним. Любовница призвана учиться счастливо жить без него. Жена должна контролировать, спрашивать обо всем, строить планы, звонить в любое время. Любовница призвана не строить планов, любые совместные мероприятия считать подарком, не задавать вопросов, не звонить самой. Жена должна следить за его питанием, режимом, одеждой. Любовница призвана спокойно принимать подарки, просить мороженку и шоколадку иногда, изысканно угощать и привозить свитерок из турпоездки. Жена должна контролировать бюджет. Любовница призвана не думать о его деньгах. Жена должна учиться побольше молчать. Любовница призвана... Стараться быть интересной собеседницей, если ему охота пообщаться, и молчать, если не охота. Жена должна стараться родить здоровых малышей. Любовница призвана помалкивать о детях. Жена должна рассчитывать на его свободное время постоянно. Любовница призвана всегда быть готовой к его долгосрочным отсутствиям. Жена должна стремиться помогать ему во всем. Любовница призвана рассчитывать только лишь на его небольшую помощь, Поручения недопустимы. После поступления просьбы он может и посодействовать, но без насилия над собой, своим временем, деньгами, делами. Жена должна просить помощи в устройстве быта, хвалить за проявление хозяйственности. Любовница призвана не рассчитывать на бытовую помощь при получении таковой и скупать в восторгах. Жена должна создавать общность взглядов на многие бытовые вопросы. Любовница призвана Не страшиться айсбергов и рифов быта, их просто нету. Жена должна стараться не отвлекать от важных дел. Любовница призвана отвлекать от дел, но не чересчур. Жена должна быть разнообразной в сексе, желанной, ухоженной, уютной. Любовница призвана быть изысканной, чуть-чуть взбалмышной, стремиться к сексуальному совершенству, любить яростно и страстно. Жена должна мечтать. Любовница призвана не жить иллюзиями. Жена должна спать в одной постели, любовница — держать дистанцию и спать в одиночестве без слез. Жена должна просто жить сегодняшним днем. Любовница призвана уметь откладывать на неопределенный срок замужество и рождение детей. Жена должна не говорить о любовнице, бороться за свое счастье и соблюдать верность. Любовница призвана не говорить о жене, не рассчитывать на замужество, постоянно повторять, что у связи вашей нет совместного будущего прежде всего для себя, не вынуждать сравнивать себя с женой. Жена должна быть нетерпимой ко всему, что не по душе. Любовница, вся сила в терпении и крепости нервов, перевоспитание ни к чему, не выдавать визу на визит к тебе, если что-то тебя не устраивает. Жена должна быть слабой и беззащитной. Любовница призвана быть сильной и уверенной в себе или наоборот, научиться самостоятельно справляться с неизбежными трудностями. Жена должна публично сопровождать его. Любовница призвана оставаться тайной радостью, пребывая на вторых ролях после жены, детей и работы, не появляться на людях вместе, каждый выход считать подарком. Жена должна быть надежным тылом, Любовница – быть музой и знать тайные рычаги, способные исправить или испортить ему настроение. Жена должна быть готовой простить измену и пустить его обратно. Любовница – быть готовой всегда вернуть его по-королевски жене, а никогда когда он надумает оставить тебя сам. Жена должна соблюдать нейтралитет и закон коммуникации при опеке и участии в вашей жизни родственников с обеих сторон. Любовница призвана к полному дистанционированию ваших отношений от родни, общение поверхностное, приятное, редкое, если довелось случайно познакомиться. Жена должна наблюдать его в тапочках, тренировочных штанах или халате, у компьютера, у телевизора, в гараже. Любовница – допускать стёб и ироничные нотки при появлении пивного живота или помятости лица с бодуна. Жена должна разумно доверять, всячески проверяя. Любовница призвана – Самые прочные сети невидимые – это любовницы знают на зубок. Важно контролировать ситуации, эвакуироваться при первых признаках вранья. Жена должна брать и брать все, что он может и не может дать. Любовница призвана давать, давать все, что у нее есть, не боясь разбаловать. Жена должна уметь притворяться, демонстрируя, что испытывает оргазм. Любовница призвана не отпускать, не испытав множественного оргазма. Жена обязана любить его, несмотря ни на что. Любовница призвана не любить больше, чем любит тебя. Жена дома может бродить босиком, не накрашенной и в спортивном костюме. Любовница призвана завоевывать этого мужчину снова и снова. Свежий маникюр каблучки — необходимость номер один. Жена должна позволить себе иногда небольшой бардачок в квартире. Любовница призвана следить за идеальной чистотой. Жена должна умничать и учить жить. Любовница призвана ни в коем случае не демонстрировать исключительность своего интеллекта. Жена должна думать по-женски, требуя и навязываясь. Любовница призвана думать по-мужски, но чувствуя и приспосабливаясь. Жена должна пилить, требовать внимания, указывать на недостатки. Любовница призвана восхищаться успехами, не унижать, не хвалить других мужчин. Жена должна с увеличением стажа супружества забывать, что такое поцелуй. Любовница призвана целоваться, зная, что это рецепт вечной любви. Вывод. Первый вывод. Зачем тебе мужчина, который никому не нужен? Пусть его любят хоть толпы. Главное, чтобы он любил тебя. Вывод второй. Ты имеешь такое же право любить его, как и она. Встреча с женой. Если ты идешь к принятию решения связать с ним свою жизнь, то тебе можно познакомиться с его супругой, коли она настойчиво просит. Приготовься к наездам и слезам. Первое и единственное, что ты должна услышать, это ее претензии к нему и обиды. Сама больше молчи, и при случае попроси у нее прощения, это уберет ненужное тебе чувство вины которая способна со временем тебя посетить в связи с доминирующей мыслью о том, что твое счастье прямо пропорционально ее несчастью. Много нового интересного ты узнаешь о нем, хуже никто не скажет. Запомни, кое-что из этого монолога – чистая правда, но имей в виду. Встречаться лучше на нейтральной территории. Если она настаивает увидеться в квартире, из которой он ушел к тебе, откажись. Как бы ни было интересно. Готовься к встрече, как к переговорам на высшем уровне. «Старайся просчитать все варианты. Думай, о чем будешь говорить, если придется. Надень то, что очень любит он. Если ты настроена как боец, отложи поход совсем. Представь, что везде кинокамеры и фотографы. Будь уверена и спокойна. Если твоему терпению приходит конец, скажи ей, чтобы держала себя в руках, или быстро уйди. Не резко, без оскорблений, драк, слез. Не раскрывай своих карт, конкурентки». Контролируй тему, направляй беседу в нужное тебе русло, грамотно задавая интересующие тебя вопросы. Не забывай, что ты пришла не для военных действий. Не плюйся, не вцепляйся в волосы, не дерись, не устраивай ораторий с вылупленными глазами и пеной изо рта, не вынимай из кармана биту или кастет. Всю катавасию, из-за которой ты встречаешься с дамой, каковой меньше всего собиралась в жизни увидеть, затеял он. Следовательно, недовольство свое... Я посоветовала бы вам обеим сохранить, как грильяж к вечернему чаю с двоелюбцем. все вопросы к нему, если они есть. Если в ночи раздастся звонок с его мобильного и на фразу «Да, милый, ты услышишь в ответ вместо «Здравствуй» голос жены «Сука», можешь положить трубку. «Ничего хорошего и нового». Для себя сегодня больше ты не услышишь. А встречи бывают такие, что романы писать можно. Жаль только, что, когда на приеме женщины рассказывают о подобных случаях, глаза у них на мокром месте и всегда присутствуют импульсивные выводы, сделанные в истерическом состоянии. Вика прожила со своим супругом 10 лет. Он удачливый издатель, она бухгалтер в ателье по пошиву штор. Однажды я пришло ему сообщение, она понесла телефон мужу и случайно нажала на кнопку. Любопытство возникло, когда текст высветился в полной красе. «Сердце может разбить мою грудную клетку. Голова раскалывается именем твоим, мой Олег. Жду встречи, как спасение от горячки ожидания тебя, любимый». Вика села и заплакала. Их отношения стали привычными. Она и сама понимала, что давно не баловала Олега подобными нежностями, но... «Позвольте, как же теперь ей жить?» Олег вышел из ванной и увидел рыдающую супругу. Дальше все происходило совсем нестандартно. Он в присутствии жены набрал номер любовницы и сказал, «Дорогая, я хочу видеть тебя прямо сейчас. Приезжай по адресу Наташенька, нежность моя, очень жду». Через час звонок. Позвонила в дверь. Вика помнит все, как в полусне. Как сама открыла дверь. Скромной девчонке в старых кроссовках, которая остановилась у входной двери их шикарной квартиры, и искренне испугалась, узнав, что любимый живет с женой. Дальше. Еще занимательнее. Олег предложил Вике три варианта. Остаешься и присоединяешься к нам. Уходишь на пару часов или собираешь вещи, и я отвезу тебя в двухкомнатную квартиру, купленную для встреч с Натальей. Развод и переоформление новой квартиры на твое имя много времени не займут. Ситуация. Наташка что-то бормочет, оглушенное произошедшим, Вика, рыдая, уходит в распахнутый навстречу пустынный вечер, переночевала у подруги, напилась, раскисла, потом разозлилась. Рано утром, дыша перегаром, поперлась в милицию, заявляя, что ее выгнали из дома. В отделение к ней отнеслись нисходительно и посоветовали разобраться самим. Вика заплатила денег и все же прихватила с собой мужчину в форме. Олег взбесился, уехал вместе с Наташкой, предварительно щедро заплатив родной милиции. Обозвал, унижал Вику перед уходом, обещал вернуться для окончательного разговора. Через неделю раздался звонок с его мобильного. Вика дрожащей рукой взяла трубку и услышала на том конце провода голос рыдающей Наташи. Она рассказала, что Олег пьяный спит в отеле. Взял ее в командировку в Белоруссию, купил много красивых вещей, но уже двое суток пьет за поем, Ударил ее, и она ходит по незнакомому городу с его телефоном в обнимку, так как ее телефон он разбил о стену. От безысходности в ее детскую голову пришла мысль позвонить его жене, чтобы узнать, как ей следует себя вести. Из последующего разговора Вика выяснила, что встречались голубки три месяца. Олег помогал материально, был нежен и утверждал, что с женой не живет. Наташа просила прощения и кричала о своей внеземной любви коллегу. Вика просто положила трубку. Муженек явился через четыре дня. Зашел домой, словно ничего не случилось попросил поесть, сказал только «забудь все, как страшный сон, и прости», и ушел мыться в ванную. Все снова стало так, как было раньше, даже лучше. Через пару месяцев Вике снова позвонила Наташе, сказала, что беременна и у нее совсем нет денег, объяснила, что с тех пор с Олегом не виделась и снова не знает, как себя вести. Снова ситуация. Муж попросил Вику. «Спаси меня от нее, сразу после того, как она поведала ему о звонке. «Интересно, что Вика сделала дальше?» Взяла пачку денег и поехала встречаться с любовницей мужа. Так закончилась эта история, но есть и другие. Ленка – красивая и уверенная в себе 28-летняя актриса, единственная дочь весьма состоятельных родителей, встретила Валерия, когда дела у нее стремительно шли в гору. Игра в театре доставляла массу удовольствия и удовлетворения. Ремонт в своей двухкомнатной квартире Лена закончила и рассекала на красненьком «Мерседесе» просторы столицы в поисках развлечений для своей художественной натуры. Пить кофе в Останкино, на танцы в Тодес, на спорт в Олимпийский. Не только модно, но и масса приятственных эмоций. Сколько бы ни продолжалось эдакое совершенное женское счастье, когда ты можешь позволить себе все, что хочешь. И при этом, заметь, без особых усилий в мозг неудержимо заползает мысль о единственном гуляющем одиноко где-то по планете. Толпы подружек в квартире, цветы и восторги поклонников, трели телефонов — все у Ленки было. Кроме любимого. Вернее, был любящий или любивший когда-то. Настолько привычный, что Ленка его уже и другом не считала. Так. Игорь оставался для здоровья, хотя он считал, что когда-нибудь Ленка станет его женой. Но усилий для этого никаких не прилагал. Спокойно относясь К Ленкиному переезду из его квартиры в ее новенькую он время от времени наведывался отужинать и посмотреть вместе с ней фильм по видику. Когда в женской голове созреет мысль о готовности любить, то нередко возникает состояние, похожее на процесс родов, а их, как известно, усилием воли не остановить. Расцвела Ленка, раскрылась, стала нектар во все стороны распространять, шмеле и пчел созывать на пыльцу свою, включила режим поиска и давай кокетничать во все стороны. Девчонки, каждый из нас известно это состояние. Хочу любить. Когда на горизонте появляется женатый мужчина, от которого кружится голова, попробуйте посмотреть в другие стороны. Горизонт, он вокруг нас, а не только в векторе ты, он. Женатый — это бракованный. Попробуем уяснить всю степень серьезности шага с ним в кровать. Это как в болотах люп и попало теперь или кто-то должен подать палку, чтобы вытащить, или, к счастью своему, выкарабкаешься на кочку и получишь его в мужья. Да только учти, грязная, истерзанная и уставшая, ты ему уже не покажешься парящей птицей над болотом или утонешь. Существует еще один вариант — стать кикиморой, то есть жить в этом болоте, существуя мирно с его семейкой. Вернемся к нашей Ленке».